Глава 83. Ни одна мышь неплоха, если она актив. Передача находки коту была неожиданной. Нет, добрался-то Соколовский до него, как обычно. Маршрут знаком. Вручить шкатулку тоже было несложно. Но вот общение вышло неординарным. Впрочем, с ним почти всегда так. Вот и славно. Довольно кивнул кот, откидывая крышку шкатулки. «Хорошо, что Герман не соврал о том, что видел, где одна из твоих родственниц прячет суму». «Хорошо», — согласился Филипп Иванович. «Я, правда, так и не понял, зачем ее прятать-то было». «Не спрашивай. Ты же знаешь, что они у тебя такие затейницы», — насмешливо отозвался кот. «Что уж там в голову взбрело?» У Филиппа тут же возникло устойчивое подозрение, что вредная личность прекрасно знает, почему это произошло, но просто насмешничает. «Врешь ведь», — вздохнул Соколовский. «Вовсе не вру, а слегка увиливаю», — объяснил Баюн. «И нечего так на меня сердито глазами-то сверкать. Я слышал» что когда врата закрылись окончательно, те из твоих родственниц, кто тут оставался, стали искать, как можно напитать предметы из исконных земель силой. Пошел слух, будто если оставить вещь на болоте, то она через какое-то время зарядится и будет снова в рабочем состоянии. «Чушь какая!» — фыркнул Филипп. «Само собой. Но с чего ты взял, что твои многочисленные тетки разных родственных формаций не верят в чушь? Ты же помнишь, например, как многие из них тратили уйму золота на покупку чудодейственного порошка из мумий?» «О да!» — сокола заметно передернуло. Я даже помню, как батюшка самолично выгнал Егу Бабаевну, которая нам это в дом приперла. похвастаться. Он только за голову хватался, мол, как можно было перепутать алтайское мумиё с этой гадостью и поверить в то, что этот порошок усилит зелья. Примечание автора. Это реальное средневековое заблуждение. В персидских и арабских источниках были описаны способы употребления горного мумиё для лечения больных. А в Европе, видимо, при переводе этих трактатов возникла ошибка, и примерно с XII века для изготовления лекарств применялся порошок, полученный из мумий. Считалось, что это лекарство лечит множество заболеваний. «Вот так и тут пошло поветрие», И начали ведьмы всякие предметы на болотах прятать в надежде на то, что они там накопят силу и начнут нормально работать. Насмотрелись, небось, на аккумуляторы у людей. Вот и осенило какую-то особо одаренную особу. Соколовский пожал плечами. Выверты и родственниц были многочисленными и затейливыми, Так что его уже даже это не сильно-то удивило. «А тебе-то с ума зачем?» — решил уточнить он. «Как зачем? Полезнейшая вещь. Так вот скажешь, дубинка из сумы. Стоп!» — рявкнул кот, когда из холщовой сумы шустро вылетела небольшая, но очень шустрая дубинка, явно собираясь напасть на финиста. «Дубинка в суму!» — приказал он, проследив как слишком уж зарядившийся предмет, юркнул в сумку. Сокол, уже изготовившийся защищаться, демонстративно отряхнул с плеча несуществующую пылинку и укоризненно возрился на кота. «И зачем ты мне это демонстрировал? Да еще так и не ответил, зачем это тебе нужно?» «Хм, дай-ка подумать», — насмешливо фыркнул кот. «И зачем же мне это?» Он выпустил страшенные когти на правой передней лапе, рассматривал их на свет, а потом покосился на сокола. «А может, и не мне вовсе, а одному деятелю, который явно испытывает недостаток в охране для своих подкрыльных. А может, ему будет удобно выдавать своему разведчику или, к примеру, травнику этакую сумочку, как ты думаешь?» Филипп медленно перевел взгляд скота на сумму, а потом обратно. «Так это ты мне добывал?» — уточнил он. «Само собой. Птичка ты наша высокого полета!» — усмехнулся кот. «Правда, само собой, не просто так, а за встречную услугу. Ты же не откажешься, да?» Филипп хохотал так, что аж слезы выступили на глазах. «Я тебя уважаю», — наконец-то выговорил он. «Мне до тебя еще расти и расти. Надо же послать Генчика у меня жить, да мало того заставить меня использовать моего же подкрыльного ворона, чтобы добыть вещь, которую ты мне же и продашь». «Гнусные инсинуации», — довольно возразил Баюн. «Никого я не заставлял. Ты сам все решил». А про гостиницу ты ж, небось, заставишь лягуха счетчика платить. Разумеется. Я что, похож на лягушачьего мецената? Сокол развеселился окончательно. Ну ты и жук, хоть и кот. А что делать? А кому сейчас легко? Так и чего ты хочешь за сумму? Поинтересовался Филипп. А вот потом и скажу. А пока пользуйся моей добротой. Можешь так взять. Баюн кивнул на шкатулку, в которой лежала с ума. Сокол отказываться не стал. Аккуратно сложил края сумы, чтобы не мешали при закрывании шкатулки. Подтянул ее поближе к себе, а потом уточнил. — А что ты планировал с Генчиком делать? — А зачем я с ним должен что-то делать? — вопросом на вопрос ответил кот. — Он вообще-то родился здесь точно так же, как и его отец. И отец его отца. И отец отца его отца. И... Короче, ты понял. Я-то понял. Но он же не вписывается в свое семейство. Ты же сам сказал, что у него сбой родового проклятия. А я тут при чем? Резонно уточнил Баюн. Мне он в исконных землях никак не нужен. Он, знаешь как вопил у меня под дубом. Достал просто. Это когда он требовал, чтобы его обратно пустили? Именно. Нет, я даже эту самую его невесту понимаю. Невыносимый тип. Это же надо. Так достать бесприданницу. Родители которой были готовы выдать ее замуж за какого-то непонятного пришельца-легуха чтобы она схватила жениха за грудки и ринула бы его об стенку. Да, уж это можешь мне не говорить. Он у меня жил, да и сейчас прибывает, так что я им налюбовался. Кстати, а откуда взялась идея, что его присутствие может как-то остановить туман? Небось, от него и взялась. Он наверняка похвастался, что пришел из людского мира что там его все так любят, ценят, вспоминают. Вот типа туман, и не сможет захватить землю, которую он осчастливил. «Балабол», — припечатал Филипп. «Но куда его девать-то?» «Как куда? На болото, конечно. Глядишь, еще что-то ценное отыщет», — усмехнулся кот. «Ни одна мышь неплоха, знаешь ли». Если по-хозяйски распорядиться имеющимися активами. Слов-то набрался, вздохнул сокол. Хотя идея десантировать это недоразумение в болото весьма и весьма привлекательна. Геннадий, разжившись деньгами, собирался было отправиться за покупками, но вспомнил про свою новоприобретенную особенность и не решился. «Даже в ломбарде было опасно! А если бы меня толкнули к стене? И что? И стал бы я лягухом при куче людей? А если бы я оступился? А если бы Нихтриск, Решил он, приоткрыв дверь своей комнаты и выслеживая Таню. «Должна же она когда-нибудь появиться!» Ждал долго, но наконец-то его терпение было вознаграждено. «Таня!» «Татьяна аж вздрогнула!» когда дверь номера Геннадия распахнулась, и оттуда практически выпал навязчивый постоялец. «Я вас жду-жду, а вы все не приходите!» Начал он с претензией. «Геннадий, а в чем дело? Вам что-то нужно? Ужин вам сейчас принесет Карина». «Да я не про ужин, хотя и он, конечно, нужен!» В рифму заторопился Генчик. «Прилично проголодавшийся и уставший за последнее время. Я про вас!» «Вы мне нужны!» Таня осмотрела говорящего с явным сомнением. «Это вряд ли. Вот если бы вы были земноводным и неважно себя чувствовали, тогда да. Я могла бы вам быть нужна. А сейчас?» «Таня, мне нужна ваша помощь. Вот вот только посмотрите на меня!» Геннадий отступил назад и широким жестом указал на свой торс. «Я же ужасно выгляжу! Я-я! Не спорьте!» «Приличный костюм, которым меня снабдили после прибытия из Исконных земель, из-за негодяя-ворона превратился в тряпку, а кроме него у меня есть только вот это и спортивный костюм». «Вот это представляло из себя джинсы и футболку». «И как я должна вам помочь?» – осторожно уточнила Татьяна. «Вы можете мне купить смартфон? Мне нужно заказать себе приличную одежду». «Приличную для моего положения, конечно». Геннадий продемонстрировал солидную пачку денег. «Боюсь, я не рискну», — отказалась Таня. «Я не очень хорошо разбираюсь в моделях гаджетов. Да и сим-карта вам будет нужна, а для этого понадобится паспорт». «Паспорт есть. Правда, просроченный, но есть. Но я оплачу штраф, заменю его, и все будет хорошо. А пока вы можете купить симку на себя». «Нет, извините, с этим я вам точно не могу посодействовать», решительно отказалась Таня, делая попытку уйти. Не на того нарвалась. Геннадий обладал прилипчивостью, заскучавшей по людям жевательной резинки, так что отвязаться от него не было ни малейшей возможности. Татьяну спас вран. «И чего ты так вопишь?» поинтересовался он, решительно вклиниваясь между сестрой и настырным типом. «Симку тебе? обойдешься. Одежду заказать? Это можно. Пошли к тебе в номер. Я со своего смартфона тебе все закажу. Только не вопи на всю гостиницу». Таня, освобожденная от навязчивого внимания, шустро нырнула за дверь, которая вела на чердак и призадумалась. По всему выходило, что крамиша она толком не видела уже пару дней. «Да, Шуша говорила, что он вроде в порядке», «Только сильно не в настроении. Но мне это очень не нравится. Что с ним такое?» А с крамишем было неважно. За прошедшее время с момента разговора с Враном он чего только не передумал. Но результат этого его никак не радовал. «С какой стороны, не посмотри». «Она выберет Ивана или кого-то другого, а я останусь один». «Да, это мысли, недостойные взрослого сильного ворона». Но что поделать, если от этого напрочь разваливались все попытки держать себя в лапах и на крыльях? Я могу заморочить этого программера так, чтобы он вообще на нее больше не посмотрел. Но что, если ей будет от этого плохо? Он представил, как Таня улыбается Ивану, а тут молча проходит мимо, как улыбка на ее лице сменяется недоумением, как она расстраивается, и зажмурился еще сильнее. Я не должен, я не имею права мешать, но я не могу, я не справлюсь без нее. За этим соображением следовал логичный, но невыносимый вывод. Я буду никому не нужен. Примечание автора. Прошу учитывать тот факт, что крамиш не человек, не мужчина, а именно ворон. Они очень привязываются к тем, кого считают своими близкими. Это абсолютно реальный факт. При разлуке или угрозе этого вполне могут впасть в отчаяние, не есть, получить проблемы со здоровьем. Это правда». «Он безнадежно, Нет, даже не плыл, а тонул в этой липкой, непроглядной тьме ненужности. Опускался на дно». Ощущал, что на него давит непомерный груз его жизни, который, как выяснилось, никуда не делся. Его никто не учил справляться с такими мыслями. Никто, кроме Тани, никогда не поддерживал на плаву, хотя в его случае, надо бы сказать, на лету. Зато страшного и тяжелого было так много, что как только эта память и тени за спиной ощутили, что его опора может исчезнуть, а он и бороться за нее не собирается. Они накинулись на него с утроенной силой. К вечеру крамиш даже уже не осознавал, что от нахлынувшего отчаяния и усталости распластался по полу черным пятном, раскинул крылья и так застыл. Он не слышал шагов, не открывал глаз, даже когда понял, что кто-то находится рядом. А потом внезапно ощутил то же, что и тогда — в открытой коморке между стенья, когда он ждал свою казнь и думал только о том, чтобы она была не сильно мучительной. Он-то видел в дедовских книгах, какими они могут быть. А вместо этого его простили, вместо удара коснулись теплой ладонью, вот как сейчас, разом прикрывая от всего, даже от его внутренней бездонной ямы. «Крамишь, ты что?» «Тебе плохо?» — перепугалась Татьяна, обнаружив на полу вместо ворона что-то напоминающее бессильную кляксу. Ей пришлось наклониться, чтобы расслышать, что именно он говорит. «Я не буду, я не стану мешать тебе. Ты вольна быть с кем хочешь, если... Тебе это надо, если...» «Тебе нужен Иван, я не стану его морочить. Я даже не приближусь к нему». Таня уже достаточно много знала про жизнь Крамиша, чтобы понять, насколько трудно ему было это произнести. «Не бойся, я тебя не брошу, не забуду, никуда не денусь», ответила она на его сбивчивые путанные слова. Таня взяла его на руки, чего прежде никогда не делала, И Крамиш застыл от удивительного ощущения. Он прекрасно понимал, что он старше, наверное, гораздо умудреннее жизнью, опытнее, да что там, хитрее и сильнее на порядок, но... Но самый опытный, хитрый, битый жизнью и окружающий действительностью тип может оказаться в ситуации, когда у него просто нет больше сил бороться, хитрить, использовать свои силы, опыт и все прочее чтобы просто выжить а вот если ему очень-очень просто неимоверно повезет то попадется на его пути вот такая таня которая возьмет да и простит примет не бросит ничего не потребует взамен и это вовсе не наивность она сама кое-что в этой жизни уже видела могла бы и вести себя иначе но осознанно не камень берет чтобы добить а жизнь его берет и поднимает со дна. Они долго молчали, сидя в темноте. Только перебирала Татьяна перья на голове и шее ворона. Только вздыхал Крамиш, ощущая, что его слабости и отчаяния растворяются, уходят, исчезают, словно их и не было. Через некоторое время ему показалось, что вокруг светло, как на солнечном лугу в начале июня. А мысли изменили свое настроение и течение, теперь размышляя так. «Вряд ли бы Таня тратила на меня силы, если бы я ей стал совсем не нужен, верно?» Это навело на мысли, которые бескрайно все-таки осмелился озвучить. «А Иван, он тебе нужен?» — чуть воспрял ворон, подспудно надеясь на отрицательный ответ. «Куда ждевать девать врановую ревность, пусть даже и связанную по крыльям и лапам?» «Он мне нравится», — спокойно ответила Таня. «Я не знаю пока, как у нас будет дальше, но...» «Понимаешь, я после развода какое-то время думала, что вообще не хочу кого-то близко подпускать. Детей только хотелось. А вот общаться по душам нет. Очень уж легко с близкой дистанции могут наплевать в душу». «А с Иваном можно по душам?» — спросил Крамиш, не открывая глаз, но изо всех сил вслушиваясь в ее слова. «Как-то так получается, что да», — с некоторым даже удивлением ответила она. «Сама не ожидала, если честно». «Да уж, от него скорее можно ждать того, что он компьютеру своему что-то душевное рассказывать будет», — немного ворчливо согласился Крамиш а потом решился на общение. «Ладно, если он тебе нужен, если не обидит, то пусть будет. Я не стану вредить». «Спасибо тебе». Таня чуть взъерушила перья на макушке ворона. «А можно я попрошу?» «Конечно, все что хочешь», — легко пообещал он. «Ты не уходи так больше. Если тебе плохо, иди ко мне, а не от меня, ладно? Мне же важно...» Чтобы с тобой все было хорошо. И тут Крамиш понял, что даже если у нее будет поочередно три, нет, четыре мужа, куча детей и всякого крутящегося вокруг, ему волноваться уже нечего. Он уже в ее стае. Он некоторое время молчал, но не потому, что не знал, что ответить. Просто дыхание перехватило от осознания, а потом немного торжественно сказал. «Договорились». Крамиш спустился вниз вместе с ней. Не хотелось оставаться одному, когда у него такое счастье. Привычно устроился у Тани на холодильнике и только там сообразил, что Вранта так спокойно отнесся к Ивану именно потому, что он тоже в Таниной стае и осознал это довольно давно. «Он уже привык, вот и не мечется», думал Крамиш, засыпая. «Хорошо ему, а мне? Мне еще лучше».